Подойдёшь один, скажешь тихо: "Бегу был в Беловоде. Пойдёшь со мной? Будут тебе золотые семечки с каменями, как у приставехи". В апреле Прошка прокрался к избушке, где устроили молодёжник холостые горняки и девки. Пьяный хозяин валялся возле двери, уткнувшись носом в шахтёрскую проусинвую куртку, родом и кого-то били. Двудцатилетний забойщик Яшка боров втискил на крыльце конопатую Ульку. Она не попискивала, не вырывалась, как принеподевок, смотрела немигающими глазами. В доме истошно завопили, призывая на помощь. Дюжа и забойщик оторваллся от девки, и кинулся разбираться. Улька перешагнула через пьяного хозяина, зевнула, глядя в темноту. За него замуж пойдёшь, щепнула за плечо трошка. Болдян вздрогнул, обернулся наконец рассмотрел, кто с ней говорит, кривя губы, ответил: "Не же тебя же, тетешного". И отвернулась, закутавшись в шубейку. "Раз гниёт он в шахте или сопьётся", пробасил Прошка, напрягаясь, чтобы не дрогнул голос. "А я в Беловодье ухожу". Дед карт удал. "Приврала", срывающимся голосом выпалил. "Тетешный не тетешный. А пойдёшь со мной? Через год уже будешь серьги носить" как у генеральши. Прошка думал, что Ульяна расхохочется на всю улицу в штрассу. Но она взглянул на него так, будто он на ее глазах вырос на полфута. Охор не стал дожидаться, что будет дальше, и скрылся в темноте. Через неделю Ульяна нашла его в пенсионном квартале у деда. Раскланялась у всех на виду. «Здрасте, Митрофан Парфенович, доброго вам здоровьица!» Стрельмов напроско глазами с котержанским прищуром тихо спросила, когда уходим. Было тобольским бурлакам наказано сдать груз, взять соль и вернуться с плавом. Да иначе вышло. Чтобы получить соль, половине тоболькув пришлось тянуть свой дощаник до усть-Каменецкой крепости. А с Исою, проявившему интерес и вовсе до рудничного поселка. Не дождавшись его вовремя, бурлаки уплыли вниз по Иртышу с последним караваном. Сысой же, опоенный водкой, устроил дебош и мордобой, утерял паспорт вместе с шапкой и по приказу рудничного пристава был отправлен до выяснения в Бийский острог. На изломе сентября на Трофимовские вечерки Когда собирается молодёш на посиделки в какой-нибудь долы, где и девку поцеловать за грех не считают, сидел сый на нарах в казёнке и та месяц скуки разговаривал с беглым учеником из рудничных мещан того же риддерского поселения. За окном, затянутым бычьим позырьём, то стучал дождь, то крупными хлопьями падал снег. В казенке были еще двое — здоровый мужик с богатой бородищей до самого пупка и седобородый старообрядец, какого-то сурового толка, день и ночь молившийся в углу. С беглым сыном горного мастера привели девку с того же рудника. Хотели ее отправить к отцу, но девка упала на землю посреди двора и кричала, дрыгая ногами, «Убейте, не пойдут мои белые ноженьки на позор!» Казаки подняли ее, бросили в обоз, а она брык на землю и опять орать. Десяцкий пригрозил выпороть, но позовить девку не посмел, оставил при Остроге кашеварить. Сысоя Острог не пугал, велика потеря, почти просроченный паспорт. У Прохорова... Вина поболе, а он не печалится, написал прошение дедову-покровителю генералу Ридберу на барнаульские заводы и ибийскому коменданту бил челом поверстать его в казаки, лишь бы не возвращаться на рудник. Рассказал Прохор, что бежал с рыжей девкой в раскольничий скит. Сысой, затаив дыхание, слушал о таежных скитаниях, и собственные воспоминания об урлатском походе начинали казаться ему пустяшной забавой. С мая по сентябрь ходили они от скита к скиту, наставляемые старцами, помогая им по хозяйству, пока по желтому уже листу не вышли опять на царские земли под Бийском. Остановились они в зимовье у старца Анисима. Старица карты показала метки и засеки. По этим знакам много беглецов ушло в царство Беловодское. Вот-вот должны были уйти и Прохор с Ульяной. Но Бог помог, задержались они на день, и в это самое время явился в зимовье длиннобородый Терентий Лукин, бросился на старца с проклятиями. Терентий родился на землях Ляхов, в старообрядческой общине, ушедшей туда еще при царе Петре Антихристе, при добрейшем государе Петре Третьем. Община вернулась в Россию и расселилась по горно-таюжному Алтаю, в местах для хлебопашества неудобных, зато вольных, богатых травами и зверем. А как отстроилась и разбогатела, она тут начались притеснения со всех сторон. Терентия с малолетства влекли суровая жизнь скитов и довольная страна, прародина всех русов. Не сразу и не вдруг нашёл он старца Анисима, знавшего туда путь. В послушниках он его был почитал, как святого, ушёл, пересёк и колмыцкие пределы, и Китай с великой рекой, вышел на берег моря. Про беловоди здесь никто не слыхивал, но про торговые колонии белых людей близ города Гуанчжоу говорили многие. Пришёл туда, увидел шпиль костёла, бритое щёки попистов, Плюнул от досады и повернул на полночь, потому что на юге все страны были китайцам известны. Шел берегом полгода, переправился через Амур, шел тайгой, чуть жив выбрался к своим. Видят, бегут навстречу люди в бородах и в ичигах, думал, вот оно, чудо долгожданное.